«Если ты примешь в них участие, будь осторожен и не проговорись, кто ты», — предупредила его Нириса. свайер может рассказать герцогу, а мы с тобой для него не существуем». «Постараюсь не забыть», — сказал Гарри. «Но я не могу взять в толк, почему Дельфина не хочет честно признаться, что у нее есть брат и сестра». При этих словах он неожиданно посмотрел на Нирису, и всякий, кто наблюдал бы за ним в этот момент заметил бы как внезапно загорелся лукавый огонек в его глазах обе его сестры были очень похожи и гарри только сейчас впервые заметил что нириса самая младшая в семье и поэтому всегда казавшаяся ребенком превратилась в прекрасную молодую девушку он ничего не сказал вслух только подумал что дельфина действительно должна заплатить за свой обман столь оскорбной для ее семьи и коварный в отношении герцога карета герцога остановилась перед парадными дверями ровно без десяти минут семь к этому моменту гарри уже открыл настежь двери и раскатал по ступеням старую ковровую дорожку он задохнулся от восхищения при виде лошадей запряженных в карету сравнивая их стоимость с теми деньгами, которые дельфина дала им с Нирисой в уплату за их услуги. Молодой человек не мог не мечтать о том, чтобы раз в жизни иметь возможность управлять этими безукоризненно породистыми лошадками, а еще лучше самому оседлать одну из них. Но он помнил свою роль и оставался в дверях, глядя, как лакей в великолепной ливреи герцога спустился с козел, чтобы открыть дверь кареты. Первым вышел герцог, и Гарри было достаточно одного взгляда на него, чтобы понять, что все слышанное им от друзей соответствует истине. Гарри и представить себе не мог, чтобы кто-нибудь мог при всей элегантности, изысканности и тщательности туалета в такой степени сохранять внешность атлета. «Вот на кого мне хотелось бы быть похожим», — подумал Гарри. Когда из кареты изящно спустилась его сестра, и, шелестя шелками и обдав его ароматом необыкновенных духов, прошла мимо него в холл, он сумел почтительно поклониться ей, и потом забрал у герцога цилиндр и помог ему снять вечернюю накидку. Дельфина не подождала, пока Гарри объявит об их приходе, а словно маленькая девочка нетерпеливо бросилась через холл в открытую дверь гостиной. «Мы здесь, папа!» — крикнула она, придавая своему голосу непосредственную детскую оживленность. Нириса, следуя указаниям дельфины, договорилась о том, чтобы отец ожидал их в дальнем углу гостинной Даже в старом поношенном вечернем костюме Марк Стэнли выглядел настоящим джентльменом. Дельфина притронулась губами к его щеке. «Как замечательно увидеть вас снова, папа! Вы выглядите великолепно! Разрешите представить вам герцога Линчестера, который привез меня сюда?» «Рад видеть вас», — сказал Марк Стэнли, протягивая герцогу руку. «Сегодня я весь день после ланча читал о Лине и вашем предке, начавшем строительство этого дома». Серьезное лицо герцога осветилось улыбкой, когда он отвечал пожилому джентльмену, «Я знаю, о какой книге вы говорите, господин Стэнли, и я догадываюсь, как тяжело ее читать. Напротив, я нашел ее захватывающе увлекательной. В ней столько необходимых сведений для моей собственной книги, именно по тому разделу, на котором я только что остановился. Поэтому встреча с вами именно сейчас мне как раз кстати». «Прежде чем вы перейдете к своему любимому предмету, — папа вмешалась дельфина, — я хочу, чтобы вы налили нам по бокалу шампанского. Я хорошо знаю, что как только вы приступите к ранней английской архитектуре, никто не будет разговаривать со мной всю оставшуюся часть вечера». При этом она взглянула на герцога. «Вы знаете, что говорите неправду. Однако, чтобы доставить вам удовольствие, обещаю вам». Каким бы интересным собеседником ни был ваш отец, я все время буду помнить о вашем присутствии. «Надеюсь, мне удастся конкурировать с красотами Елизаветинской Англии», сказала Дельфина. «Но все же немного опасаюсь, что меня просто упустят из виду». «Мне кажется, вы напрашиваетесь на комплимент», заметил Герцог. Но Дельфина прекрасно знала, что его взгляд с удовольствием отдыхает на ее лице. Для этого вечера она много потрудилась над своим внешним видом, понимая, какой ошибкой было бы сегодня выглядеть слишком ослепительной или дать герцогу повод заподозрить, что она всеми способами демонстрирует себя. Вот почему она надела платье цвета барвинка, который подчеркивал голубизну ее глаз. Платье, стоившее безумно дорого, сшили на Бонн-стрит весьма искусно и оно поражало обманчивой простотой. Длинную шею дельфина охватывало ожерелье из бирюзы и алмазов. Бирюза была вставлена в сережки и украшала браслеты на запястьях. Этот комплект украшений был не столь замысловатым, как большинство других ее драгоценностей, по поводу которых герцог уже говорил ей комплименты. Она оглядела гостиную, с облегчением отметив про себя, что при свете свечей не бросаются в глаза изношенный ковер и выленившие портьеры. «Как хорошо побывать дома», — сказала дельфина нежным, почти девичьим голосом. «А когда дом значит для человека столько, сколько этот дом значил для меня, становится абсолютно все равно, построен он три сотни лет назад или только вчера. Главное — это место, согретое любовью». Герцог не отвечал ей, но молодая женщина знала наверняка, что его жесткий взгляд смягчился, и ей показалось, будто он в этот момент страстно желает поцеловать ее. Когда Гарри объявил слегка грубоватым голосом, так, чтобы отец не узнал его, что стол накрыт и обед ждет их, Дельфина с удовлетворением отметила, что все идет хорошо. И хотя отец несколько нудно рассказывал о своей книге и о своем всестороннем исследовании архитектуры эпохи правления Елизаветы, герцог с огромным удовольствием поддерживал беседу о собственном доме и о тех работах, которые были проведены им, чтобы сохранить одно из лучших зданий той поры. «Сейчас нам кажется невероятным», — заговорил герцог, когда они расселись за столом, — «но материалы для строительства поступали из самых разных мест, и в те времена это стоило неимоверных усилий. «Я наслышан о великолепии и неповторимости Лина», — заметил Марк Стэнли. «Могу сказать вам, что в мире не найдется дома, способного сравниться с ним», — горделиво ответил ему герцог. «Мой отец как-то говорил мне, что так и не смог найти женщину, которая могла бы...» так же долго завораживать его и пленять своим очарованием, как это делал замок Лин. И странно, когда я нахожусь там, я готов порой говорить то же самое. Дельфина даже вскрикнула от ужаса, и в глазах ее явно появился упрек. «Вы сейчас все так же думаете?» — спросила она. «Надо ли мне объяснять вам, что на каждое правило есть всегда исключение?» — ответил герцог и в награду получил сияющую улыбку. Обед был превосходный, и Гарри, зашедший на кухню за последней переменой, сказал сестре, «Его светлость пока хвалит каждое блюдо и ничего не оставляет на тарелке, так что ты без сомнения выполнила свою часть договора». «Папа так и не догадался, кто ты?» — спросила Нириса. «Он ни разу не задержал на мне взгляд», — ответил Гарри. Он где-то далеко в прошлом наблюдает за строительством замка Лин, и если бы он даже посмотрел на меня, вероятнее всего принял бы за призрак». Нириса рассмеялась и вручила ему острую закуску, наказав «Неси скорее, пока не остыла, и останется только кофе». «Слава Богу!» — воскликнул Гарри. Нериса приготовила кофе в серебряном кофейнике, который вычистила накануне, и налила часть сливок, принесенных дельфиной, в серебряный кувшинчик красивой формы, который был ему в пару. Когда Гарри, наконец, вернулся на кухню из столовой, он уселся на стул и сказал, слава богу, все кончилось. Ты не забывал вставить графин с портвейном перед папой? «Я ничего не перепутал», — ответил Гарри, снимая парик и бросая его на стол. «А теперь, если ты простишь мне такую вольность, я готов стянуть с себя эту ливрею, которая слишком уж тесна мне в подмышках и заставляет чувствовать себя как в смирительной рубашке». «Зато она, несомненно, соответствовала твоей роли», — улыбнулась Нириса. «Уверена, что дельфина не сможет ни на что пожаловаться». «Разумеется, нет», — сказал Гарри. Она добилась своего, герцог должным образом заинтересовался ее древним домом и ее выдающимся отцом. И я сомневаюсь, увидим ли мы свою сестру снова, до тех пор, пока этот муж не умрет, и она не начнет охотиться за следующим. — О, Гарри, тебе не следует говорить подобные вещи, — запротестовала Нириса. — Герцог — молодой человек, а бедный лорд Брэмвелл. Был уж очень стар. Я полагаю, когда дельфина поймает в сети своего герцога, вряд ли она станет ожидать чего-то большего, если только ей не попадется на глаза какой-нибудь подходящий принц или король. Слова брата и его тон прозвучали настолько забавно, что Нириса рассмеялась и, поднявшись из-за стола, сказала, «Ну, а теперь я накормлю тебя твоим обедом. Ты его заслужил по праву». «Для начала у нас есть немного восхитительного лосося, потом барашек. Я так давно мечтала приготовить его вам». «Ручаюсь, я отдам должное и тому, и другому», — сознался Гарри. Нериса направилась к плите, но в этот момент ей послышались голоса мужчин, идущих по коридору. Сначала она подумала, что ей показалось, но голоса приближались, и она уже могла разобрать слова отца — Что же произошло? Дельфина предупреждала Нирису, что оставит мужчин наедине с их портвейном и пойдет наверх привести себя в порядок. — И не забудь зажечь свечи в своей спальне, — резко напомнила она сестре. — Я не хочу идти туда в темноте. — Конечно, не забуду, — сказала Нириса. — Я уже думала об этом. Если Дельфина была наверху, почему отец направлялся в сторону кухни? Мужчины подошли ближе, и тут, когда Нереса не сомневалась, что они все же пройдут дальше по коридору, дверь кухни открылась, и в нее вошел отец в сопровождении герцога. Мгновение брат и сестра не могли двинуться с места, словно окаменели. А отец тем временем вышел на середину кухни и обратился к гостю. — Теперь, ваша светлость, вы можете видеть классический пример потолка времен Елизаветы — которому с тех пор, а прошло уже более столетия, ни разу не прикоснулись с переделками, если не считать незначительного ремонта. Взгляните на те балки и на мощь корабельного леса, сохранившего потолок в таком хорошем состоянии столь длительное время. Только заметив, что герцог не отвечает ему, Марк Стэнли обратил внимание на свою младшую дочь, испуганно, во все глаза смотревшую на него и на сына по какой-то неизвестной ему причине, сидевшего за кухонным столом в одной рубашке. Если Нериса и Гарри были удивлены, герцог был поражен не меньше их. Когда гостеприимный хозяин пожелал показать ему уникальную архитектуру его кухни, он ожидал встретить там традиционно пожилых слуг, так вписывавшихся в атмосферу дома. Вместо этого перед ним стояла молоденькая девушка — черты лица которой показались ему удивительно знакомыми белокурые волосы очень светлые цвета солнца когда оно только только восходит из за горизонта и глаза зеленые с золотистыми бликами казалось занимавшие поллица прозрачная кожа с жемчужным сиянием выделялась на фоне древних стен окружавших ее Герцогу показалось, что девушка смотрит на него не отрываясь, словно в каком-то оцепенении, вызванном не столько удивлением, сколько испугом. И тут, прервав тишину, вернее, то самое странное оцепенение, раздался звук быстрых шагов по коридору, и минутой позже в кухню вошла дельфина. Один взгляд на лицо молодой женщины сказал бы, насколько она была сердита. После неловкой паузы, в течение которой никто ничего не говорил, Нириса вдруг нашлась. «Дельфина, дорогая, ты, конечно, удивлена, увидев нас здесь, но мы с Гарри вернулись неожиданно без предупреждения, а тут, знаешь, бедные старики, костны заболели, и чтобы не портить ваш званый обед, мы заняли их место». Слова слетали с губ Нирисы, Как-то бессвязно, но, по крайней мере, она говорила. А девушка видела, что следы гнева оставляют лицо ее сестры. Снова воцарилась тишина, как будто дельфина пыталась осознать сказанное. Немного погодя, она смогла заговорить. «Вот это сюрприз. Вы же оба сказали мне, что вас здесь не будет». «Ну да», — отреагировала Нириса, — «но дети...» Там, в доме, где мы остановились, подхватили корь, и мы вернулись с полдороги назад. Слушая младшую сестру, Гарри хотелось рукоплескать ей. Нириса оказалась очень сообразительной и быстрее, чем он сумела принять решение. Молодой человек запоздало вскочил на ноги, когда герцог заговорил, «Я несколько сбит с толку, но мне хотелось бы быть представленным, в особенности...» если эта молодая особа действительно оказалась автором тех превосходных блюд, которыми я только что наслаждался. Марк Стэнли опомнился, словно только сейчас понял, что все же произошло. Да, конечно, конечно, да, это моя младшая дочь, ваша светлость, Нириса, а это мой сын Гарри, только что приехавший из Оксфорда. Нириса присела в реверансе, а герцог, протянув ей руку, произнес. Я и правда должен поздравить вас, и разрешите мне со всей прямотой сказать вам, что я никогда не наслаждался лучшим обедом. Нириса улыбнулась, она ощутила силу его рукопожатия, а, посмотрев ему в глаза, почувствовала, хотя подумала, что могла и ошибиться, что не сумела обмануть его своей выдумкой. Прежде чем девушка смогла хоть как-то определить словами свои ощущения, герцог уже обменивался рукопожатием с Гарри. «Без сомнения, вам нравится, Оксфорд». «В каком вы колледже?» «Святой Магдалины, ваша светлость». «О, это и мой колледж. Полагаю, он не сильно изменился с тех пор». «Колледж очень гордится вашей светлостью». «Хорошо, если так», — сказал герцог, и Нириса по его тону догадалась, что он был весьма удивлен. «Окажись все иначе». Дельфина осторожно сделала несколько шагов вперед и, словно полагая необходимым для себя принять участие в пьесе, разыгрываемой на ее глазах, выступила на аванс-сцену. «Нириса, видимо, это тебя я должна поблагодарить, образно говоря, за спасение тонущего судна. Мне было бы очень обидно, если бы нам с герцогом пришлось уехать без ужина». А вместо этого я наслаждался и душой, и телом, — заметил герцог. «Но теперь, я думаю, нам пора уходить», — сказала дельфина. По ее тону понятно было, насколько молодая женщина жаждала поскорее оказаться подальше отсюда, изо всех сил стремясь компенсировать ущерб, нанесенный непредсказуемым поведением отца. «Мне надо было сообразить», — упрекала себя Нириса, «ведь отец всегда с удовольствием показывает потолок в кухне всякому» кто хоть чуть-чуть интересуется архитектурой. Он часто говорил об абсолютной уникальности этой части дома. «Прежде чем я покину ваш дом, — сказал герцог, подняв голову к потолку, — я должен тщательно осмотреть все, что вы мне покажете, господин Стэнли. Я согласен с вами. Ни одно из более поздних столетий не явило свету столь прекрасного мастерства и не создало образцов зданий, столь удобных для жизни, как эти» которая служит людям вот уже почти три сотни лет. — Я знал, вы непременно оцените увиденное, — с удовлетворением произнес Марк Стэнли. За его спиной дельфина кинула на Нирису многозначительный взгляд, и девушка поняла, что ту приводит в бешенство не только случившееся, но также и внешний вид младшей сестры. Следовало бы подумать об этом раньше. Нириса торопливо начала снимать фартук, который надевала, готовя обед, но тут же сообразила платье под фартуком отнюдь не более презентабельно. Тут и Гарри, словно все еще мучимый тем, что все пошло не так, как задумывалось, стал почему-то натягивать на себя ливрею. Теперь уже герцегу который отвел взгляд от потолка, надо было бы оказаться совсем уж непонятливым человеком, чтобы не почувствовать, что все трое из собравшихся на кухне желают, чтобы он покинул их как можно скорее.